Батов Павел Иванович коды жизни 1 июня 1897 19 апреля 1985 года Генерал армии, дважды Герой Советского Союза Павел Иванович Батов родился в 1897 году в бедной крестьянской семье в деревне Филисово ныне Рыбинский район Ярославской области. В 1916 году Павел Батов начал службу в русской армии. Участвовал в Первой мировой войне и за отличие в боях был награжден двумя георгиевскими крестами, двумя медалями, произведен в унтер-офицеры и направлен на учебу в Петерговскую школу прапорщиков. К 1918 году он имел уже звание прапорщика. В том же году добровольно вступил в Красную армию. В период гражданской войны, будучи помощником военного руководителя Рыбинского военкомата, Батов готовил резервы для действующей армии. Позднее стал начальником полковой школы, командовал ротой. В 1927 году Павел Иванович окончил курсы, выстрел и получил должность командира батальона в третьем стрелковом полку первой московской стрелковой дивизии а затем стал командиром этого полка. В 1929 году вступил в партию. На всех занимаемых постах Батов проявлял завидные организаторские способности. К началу 1930-х годов он сформировался как отличный военный командир. За умелое обучение и воспитание личного состава в 1935 году он был награжден орденом «Знак почета». В 1936 году, после окончания Военной академии имени Фрунзе, Павел Иванович Батов добровольцем отправился в Испанию. Он сражался в 12-й интернациональной бригаде генерала Лукача. Был дважды ранен. Батов был отмечен орденами Ленина и Красного Знамени. По возвращении на родину Батов получил под командование сначала 10-й, потом 3-й стрелковые корпуса. Вместе с корпусом участвовал в освобождении Западной Белоруссии и в Советско-финляндской войне в 1939-1940 годах. За бои на Карельском перешейке Павел Иванович был награжден Орденом Ленина. Ему было присвоено воинское звание Комбрига. В 1940 году его назначают первым заместителем командующего войсками Закавказского военного округа. Начало Великой Отечественной войны Батов встретил командиром 9-го отдельного стрелкового корпуса. В августе 1941 года его перевели на должность заместителя командующего 51-й армией, оборонявшейся в Крыму. В октябре в ходе крымской оборонительной операции Батова назначают заместителем командующего войсками Крыма по сухопутным войскам оставив за ним и должность заместителя командующего 51-й армией. Соединение 51-й армии под командованием Батова приняли активное участие в Керченско-феодосийской десантной операции, а 19 ноября 1941 года, уже после эвакуации армии с территории Крыма, он становится ее командующим. В январе 1942 года Павел Иванович Батов получает подкомандование Третью армию Юго-Западного фронта, затем Брянского фронта. Более полугода генерал-лейтенант Батов находился на посту помощника командующего фронтом генерала Рокоссовского. Эту должность он занимал в течение самых тяжелых оборонительных боев периода Сталинградской битвы вплоть до 14 октября 1942 года, когда его назначили командующим четвертой танковой армией. 22 октября 1942 года по приказу ставки верховного главнокомандующего четвертая танковая армия была переименована в 65-ю армию. С этого времени до конца Великой Отечественной войны ее бессменным командующим был генерал Павел Иванович Батов, под руководством которого армия прошла боевой путь от Сталинграда, до Восточной Пруссии и Ростока. Вновь сформированная 65-я армия вошла в состав Донского фронта. Занимая правый фланг фронта, тесно взаимодействуя с войсками Юго-Западного фронта, она вела оборонительные бои, одновременно готовясь к наступлению. 19 ноября 1942 года 65-я армия перешла в наступление, занимая левый фланг ударной группировки, наступавшей севернее Сталинграда. В результате мощного удара оборона противника была прорвана. Удачные действия соединений армии позволили основной части наступавшей группировки, не останавливаясь для укрепления флангов, идти на соединение с наступавшими частями Сталинградского фронта. После окружения шестой полевой и части 4-й танковой немецких армий 65-я армия Батова к 30 ноября замкнула внутреннее кольцо окружения, соединившись с наступавшими ей навстречу войсками. При проведении операции по разгрому окруженной группировки противника, получившей название «Кольцо», Батов впервые применил метод артиллерийской поддержки атаки одинарным огневым валом. В полосе наступления советским войскам удалось создать концентрацию артиллерии и минометов, превышающую 200 единиц на километр фронта. Эта тактика в дальнейшем получила широкое распространение. За эту операцию Павел Иванович Батов был награжден орденом Суворова первой степени. После окончания битвы на Волге войска 65-й армии были переброшены на вновь сформированный Центральный фронт и заняли его левый фланг. Соединения под командованием Батова вошли в состав сил, предназначенных для наступления на Брянском направлении. В крайне тяжелых условиях, вступив в бои буквально с колес, войска 65-й армии были вынуждены оставить Севск и перейти к обороне на северо-западном фасе Курского выступа. В течение всей весны они занимались укреплением обороны. В период Курской битвы 65-я армия занимала свои позиции, ведя позиционные бои, не участвуя в основных оборонительных и наступательных боях. В то же время командующий армией готовил подчиненные соединения к следующим наступательным операциям. Первой из них стала черниговско припетская операция, проведенная войсками Центрального фронта. 65-я армия Наступая на направлении главного удара, прорвав оборону противника, начала наступление и захватила важные плацдармы на западном берегу реки Сош. Через 10 дней соединение 65-й армии начали новые наступления в рамках проведения Гомельско-реческой операции. Наступая на левом фланге Первого Белорусского фронта, они форсировали Днепр перерезали стратегические железнодорожные линии снабжения немецких войск в районе Гомеля. За организацию четкого взаимодействия подчиненных войск при форсировании Днепра, прочное удержание плацдарма на западном берегу реки и проявленные при этом личную отвагу и мужество указом Президиума Верховного Совета СССР генерал-лейтенант Павел Иванович Батов был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Как начальника Батова отличали неиссякаемые энергии, умение предвидеть развитие событий и принимать правильные и обоснованные решения. Он всегда был сторонником новых, неожиданных для противника методов ведения боевых действий. Каждый раз при выборе способов разгрома противника Батов исходил из конкретных условий, тщательно анализировал особенности боевой обстановки, определял сильные и слабые стороны врага, производил точный расчет и принимал правильное решение. Он говорил, надо бить врага искусством, а это значит малой кровью. Так, при проведении Бобруйской операции в 1944 году 65-я армия, входящая в состав Первого Белорусского фронта действовало в Южной ударной группировке. По инициативе Батова, на узком шестикилометровом участке прорыва для поддержки атаки пехоты и танков был применен двойной огневой вал на глубину в 2,5 километра. Вслед за мощным ударом авиации, артиллерии и стрелкового корпуса в сражении был своевременно введен первый гвардейский танковый корпус. Четкое выполнение замыслов командования фронта, взаимодействие с соседями по фронту позволили 65-й армии продвинуться до 200 километров на Слуцком направлении, нанести противостоящим частям противника тяжелое поражение, создать условия для дальнейших наступательных действий. За успешное проведение этой операции Павлу Ивановичу было присвоено воинское звание генерал-полковника. Вручен орден Кутузова первой степени и золотые часы от Верховного командования. Далее войска под командованием генерала Батова наступали в направлении Бреста. Преодолевая водные преграды, нанося удары по отступающему противнику и не позволяя ему закрепиться на новых рубежах, к концу августа 65-я армия вышла в районы севернее Варшавы. За два месяца боев она прошла путь почти в 600 километров. В начале 1945 года соединения 65-й армии были переданы в состав 2-го Белорусского фронта, которым командовал Рокоссовский, до этого возглавлявший 1-й Белорусский фронт. Учитывая упорное сопротивление противника в Восточной Пруссии, туда были направлены соединения 2-го Белорусского фронта. В январе 1945 года 65-я армия, находясь на левом фланге фронта, после тяжелых боев перешла в наступление в Восточной Померании. В составе основной ударной группировки она участвовала в освобождении городов Гдыни и Данцига. После завершения операции в Померании соединения 2 Белорусского фронта спешно перебрасываются на запад. 65-я армия заняла позиции южнее Штеттина. 20 апреля 1945 года она перешла в наступление и снова в составе ударной группировки 2 Белорусского фронта. С ходу форсировав Одер, 65-я армия прорвала оборонительные рубежи в районе Штеттина и при поддержке частей 1-го гвардейского танкового корпуса начала наступление в северо-западном направлении, выйдя к началу мая на побережье Балтийского моря в районе Ростока. 2 июня 1945 года генерал-полковник Батов указом Президиума Верховного Совета СССР за инициативу и мужество, проявленные при организации форсирования реки Одер и овладении городом Штеттин, был награжден второй медалью «Золотая звезда». Боевые успехи 65-й армии под руководством Батова 23 раза отмечались в приказах верховного главнокомандующего. Ее боевые заслуги были высоко оценены. 43 части и соединения получили почетные наименования. Боевые знамена частей армии увенчали 102 ордена. 304 воина стали героями Советского Союза. После войны Павел Иванович Батов командовал механизированными и общевойсковыми армиями, был первым заместителем главнокомандующего группой советских войск в Германии. В 1950 году он окончил высшие академические курсы при военной академии Генштаба. В 1955 году ему было присвоено воинское звание генерала армии. До 1962 года Батов командовал войсками ряда военных округов. С 1955 по 1958 год при Карпатском военном округе, с 1958 по 1959 год при Балтийском, с 1959 по 1962 год командующий Южной группой войск. В 1962 году... Павел Иванович Батов был назначен начальником штаба Объединенных Вооруженных Сил Государств, участников Варшавского договора. С 1965 года и до конца жизни работал в группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. В период с 1970 по 1981 год он был председателем Советского комитета ветеранов войны. Его заслуги в годы войны и в мирное время были отмечены восемью орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, тремя орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова первой степени, орденами Кутузова первой степени, Богдана Хмельницкого первой степени, Отечественной войны первой степени, орденами за службу Родине в вооруженных силах СССР и знак почета, многими медалями, почетным оружием и орденами других государств. Генерал армии Батов скончался 19 апреля 1985 года. Он был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.